Глава 11. Создание сопротивления Аксель продвигался вперед по улицам столицы, пока внезапно не началось. Отовсюду стали появляться люди в военной форме с преобладающими красными цветами. Людей загоняли в дома, кто отказывался, заламывали и куда-то уводили. Вояки действовали быстро и слаженно. В один момент все вокруг вдруг стало мрачным и безысходным. Юноша резко нырнул в подворотню, Потемкин последовал его примеру. Они виляли по узким проулкам, но едва достигли выхода на широкую улицу, Аксель остановился и остановил своего товарища, прижимаясь к стене неприглядной улочки. В то же мгновение перед ними пробежала толпа магов из огненного крыла. Еще пару минут назад город дышал жизнью и выглядел, как самое безопасное место на земле, Но сейчас все перевернулось с ног на голову. Аксель задумчиво смотрел на улицы, что шли далеко вниз, все еще не рискуя выходить из проулка. Вместо этого оба парня свернули и двинулись вниз в подарочный мост, что проходил над рекой под городом. — Что происходит? Почему повсюду отряды огненного крыла? Может, это как-то связано с тем, что мы видели в газетах? «Боюсь, все куда хуже». Если бы крыло отвечало на выходку Виверн, то все это происходило бы в столице ледяного клана, но не в столице империи. «Это очень не вовремя. Я надеялся заручиться поддержкой, но, кажется, сейчас всем, кроме огненного крыла, понадобится поддержка». «Что будем делать?» Выжидающе спросил Потемкин, в очередной раз пригибаясь, чтобы не задеть низкую арку. Пока разведать обстановку, узнать, что случилось, без информации действовать нельзя. Они спустились до цоколя всего города. Здесь военных практически не было, как, собственно, и обычных жителей. Магма нервно бегала с одного плеча юноши на другое. Она уже съела несколько полных огненных кристаллов, но, видимо, от нерва все еще была голодной. Даже Саламандра чувствовала, что грядет нечто опасное. Очередной проулок был позади. В этот раз парни вышли к кварталам молниеносного змея. Отсюда можно было без проблем добраться к окраинам города. Но едва они выглянули на перекрестки, как кто-то из магов огненного крыла заметил их. «Стоять!» — Вы двое! Было приказано разойтись по домам. Клан Огненного Крыла проводит учебную тревогу. Вам не стоит оставаться на улицах. Аксель натянул поглубже капюшон. В десяти шагах справа стояло пятеро магов. — Да, да, прошу прощения, мы как раз направлялись домой. — Остановитесь и немедленно снимите головной убор. Я должен задокументировать вашу личность. Юноша тут же нырнул обратно в переулок, и они ринулись с Потемкиным бежать. Позади слышались возбужденные крики. Группа магов ринулась следом. Улицы сменяли друг друга так быстро, что не удавалось их запоминать. Вскоре, вылетев на очередную улицу, они снова увидели группу магов. Все прошло по тому же сценарию. Крики и погоня. Так количество преследователей только росло. Огненному крылу удалось захватить столицу за очень короткий промежуток времени. В основном это произошло потому, что большую часть стражей и военных составляли выходцы именно этого клана, или же тех, что наиболее тесно с ним сотрудничают. Аксель и Потемкин рвались вперед. Они петляли по узким проулочкам нижнего яруса города и напряженно прислушивались к звукам, исходившим от преследователей. Проулки были запутанными и мрачными, практически лишенными освещения. Юноши уверенно маневрировали, преодолевая повороты и преграды на своем пути. Внезапно позади послышался свист и треск. Резко вильнув вправо, Аксель ушел от яркого плавенного копья, которое пролетело мимо. С этого момента магические выстрелы стали лететь в них градом, оставляя за собой искры и горящие следы. Аксель бежал впереди, интуитивно выбирая маршрут. Он перепрыгивал через разбитые ящики и скользил по узким стенам. Лестницы уходили чуть ниже, где начиналась хлоака диаманта. Погоня не утихала. Преследователи старались не упустить свою добычу. В какой-то момент порыв ветра скинул с Сакселя капюшон. — Это он! Тот парень, которого приказал найти Азарион! — донеслось позади. — Ты уверен? Я даже лица его не разглядел. У него красные волосы, я уверен на все сто! Все вокруг стало какой-то мешаниной звуков. Погони, крик, треск, шум улиц. Не останавливаясь ни на мгновение, юноши бежали, чувствуя, что время работает против них. Затаиться не удавалось, несмотря на запутанность лабиринта улочек с дешевым жильем. Каждый новый поворот приносил за собой волну адреналина, но в очередной раз Аксель выбирал верный путь и оказывался на шаг впереди преследователей. Однако свет все меньше поступал из-за настроенных сверху городских массивов. Все больше медных труб и уходов в канализацию образовывалось перед ними. В какой-то момент, вильнув в очередной пролет, Аксель обнаружил тупик. Оба пути, что шли отсюда, были заняты огненным крылом. Звуки приближались все ближе, пока внезапно один из широких люков на земле не откинулся. «Туда — Туда! — тихонько рявкнул Аксель, подгоняя Потемкина. Он сиганул вниз, а юноша прыгнул следом, ухватывая за холодную мокрую лестницу и запрокидывая люк обратно. Резкая вонь дарила в нос Акселя, но он не шевелился, потому что в тонкие прорези на люке уже начали маячить тени. Маги огненного крыла встретились на перекрестке, переговариваясь друг с другом и пытаясь понять, куда смогла сбежать их цель. Так прошло несколько минут, прежде чем они наконец ушли. Аксель медленно начал спускаться. «Сейчас не лучшее время для прогулок по городу. Уж не знаю, чем вы насолили огненному крылу, но мы готовы помочь всем, кто не согласен с... Рен?» Аксель повернулся и увидел перед собой девушку с короткими черно-фиолетовыми волосами. Ее янтарно-золотые глаза буквально сияли во тьме. Аккуратные нежные черты лица были невообразимо очаровательными а аристократичную жилку выдавал прямой, чуть вздернутый у кончика нос. Одета она была в темно-фиолетовую курточку и черную тунику с гротескно-большими пуговицами, а за спиной девушки крепилась большая боевая коса с ярким фиолетовым кристаллом на лезвии. — Прости, Янья, — Аксель хотел было уже что-то сказать, как девушка тут же налетела на него с крепкими объятиями. От нее пахло как-то по-особенному — шоколадом и апельсинами, и этот чарующий аромат перебил все запахи мерзкой хлааки. Сердце забилось быстрее, зажимаясь в какой-то совсем уж маленький комок, а к горлу подкатило странное чувство. Юноша не мог понять, что происходит, но его тело реагировало на эту девушку настолько бурно, что его буквально чуть ли не трясло она вышла из-под контроля разума и проявляла какие-то непонятные реакции. Девушка крепко держала Акселя за лицо, наконец посмотрев его глаза. Потемкин в этот момент вообще отвернулся, делая вид, что ничего не происходит. Кажется, ему было неловко более всех. — Что-то не так, — внезапно проговорила она, чуть отстранившись. — Рен, скажи, что произошло, почему ты сбежал? «Где ты пропадал все время?» Но тут решил вмешаться потемким. «Его зовут не Рен, а Аксель!» «Что? ну как?» Она окончательно отстранилась, виновато краснее. «Ты выглядишь в точности, как он!» Аксель тяжело выдохнул. «Мне постоянно это говорят. Но да, так и есть. Я действительно был Реном, первым сыном Азариона Огненное Сердце». Меня нагло предали и убили, вышвырнув в сердце южных пустынь. У Потемкина дернулся глаз. Девушка же вообще отпрянула назад в невероятном шоке. Аксель уже понял, что перед ним та самая Мэй, которая была наследницей молниеносного змея. Несложно было сопоставить слова, услышанные им от Нориэля во время визитов в клан Астрального Пламени и то, что он видел во время испытаний. Поэтому парень решил выложить все ей, пусть и не без плана и личной выгоды. Он так или иначе хотел это сделать, но немного позже и при других обстоятельствах. Это в прошлом. После того, как меня использовали, чтобы возрастить ядро для Ориона, а потом вырезали его и вероломно убили, я стал совершенно другим человеком. Моя память безвозвратно утеряна, так что теперь я Аксель. И у меня нет ничего общего с этим самым Реном. Не осталось даже воспоминаний. Аксель лукавил с самого малость, опуская факт перемещения из другого мира. В остальном же его слова были чистой правдой. На глаза девушки навернулись слезы. — Но мы с тобой... Как же так? — Да, я слышал от Нориэля, что мы были с тобой близки. Но, боюсь, для меня это наше первое знакомство. Тем не менее, я чувствую, как мое тело очень бурно на тебя реагирует, как бы странно это ни звучало. Аксель усмехнулся, чем вызвал неловкое смущение девушки. Ты же понимаешь, что я теперь тоже все это знаю? — Я хотел рассказать тебе, но думал сделать это после того, как мы прибудем в клан молниеносного змея. Попасть в эпицентр военного переворота в мои планы не входило, но так или иначе, я доверяю тебе. Потемкин кивнул, выставляя по своему обыкновению большой палец вверх. — Идите за мной, — внезапно сказала Мэй, направляясь вглубь темных коридоров к Лааке. Вокруг царила тягучая атмосфера сырости и гниения. Стены были покрыты грязью и обломками, а вода медленно журчала, стекая куда-то далеко вперед по каналам. Под тусклым светом фонаря Мэй виднелся запутанный лабиринт из тоннелей и извилистых проходов. Они шли по высоким балкам и трубам, пока, наконец, не достигли высокой металлической двери. Аксель помог девушке отворить ее. Внутри оказалось просто громадное помещение содержащая в себе целый подземный город. Он простирался на несколько уровней, огромные архи и ступенчатые конструкции придавали ему вид, очень похожий на изображение ада в произведениях Данте. — Вам лучше надеть капюшоны, в этом месте не всегда рады гостям сверху. Сама она также последовала своему совету и пошла вперед. Свет фонарей едва пробивался сквозь плотную тьму, создавая лишь тусклые отблески на мокрых стенах. Под гнетущим потолком висели ржавые трубы, из которых капала вода. Приглушенное эхо шагов отражалось от стен, создавая обманчивые звуки. Подземный город состоял из нескольких уровней, соединенных крутыми лестницами. На каждом из уровней обитали разные группы людей. Здесь царила атмосфера закулисного мира. А Аксель, Мэй и Потемкин спускались вниз. Они миновали черный рынок со множеством торговых лавок, где люди сбывали свой товар. Здесь можно было найти все. От предметов контрабанды до запрещенных вещей и недоделанных артефактов. Гулый шум города перекликался с плеском воды. Местные обитатели, однако были не только ворами и оборванцами. Зачастую прослеживались и вполне богатые одетые люди, но их лица и движения выдавали вполне опытных убийц и воров. Среди узких улочек можно было наткнуться на скрытые заведения и тайные убежища. Сигналы света и шума вели к тайным залам, где проводились нелегальные игры, побоища и прочие опасные развлечения где главенствовало право сильного. Только самые хитрые и бесстрашные люди могли удержаться на плаву в этом подпольном мире. Они миновали несколько таких сумбурно отстроенных заведений, пока не дошли до широкого здания, которое явно было отстроено наспех, однако обладало внушительным размером. Здесь можно было услышать шум разговоров, запах дыма, алкоголя и каких-то паленых трав. Внутри все было похоже на какой-то захудалый трактир, где люди до кучи играли в карточные игры. Мэй решительно прошла мимо, спустившись на этаж ниже, где в просторном помещении сидело множество человек. Из всех, кто был там, Аксель знал лишь Нориэля, который был очень мрачным. Едва увидев Акселя, он подскочил, хватаясь за меч. «Какого черта он тут делает?» воскликнул он но был остановлен легким движением девушки все в порядке он на нашей стороне я так и знал что тебе тогда не стоило верить а заион убил моего отца я знал что в этом клане нельзя никому доверять а теперь один из них приперся сюда аксель медленно подошел к нариэлю почти вплотную глядя в глаза на среднику ледяных виверн во-первых Я действительно совершенно другой человек. Я говорил тебе, и мы это может подтвердить. А во-вторых, будешь так орать, и мы сразимся снова. Боюсь, твоя челюсть забыла отпечаток моего кулака, и мне стоит напомнить. Нориэль крепче сжал ледяную печать, выступая вперед. Но тут один из присутствующих резко встал, обращая на себя внимание. А может, мы все же соберемся и обсудим план дальнейших действий вместо того, чтобы собачиться друг с другом? У нас, очевидно, уже есть общий противник. К чему искать новых, когда лучше обзавестись союзниками? О, кажется, в этом темном царстве есть как минимум одна светлая голова. — воскликнул Аксель, решительно подходя к мужчине и протягивая руку. Он был высоким, широкоплечим блондином в плотно застегнутом белом плаще, из-под которого выглядывала такая же белоснежная туника. Голубые глаза пристально оглядели Акселя, после чего он уверенно пожал ему руку и приветственно улыбнулся. — Эвандор, глава клана белого плаща. — Думаю, Мэй привела тебя, потому что ты тоже не согласен с действиями огненного крыла. — Аксель, клан Саламандр. — Все верно. Мы на одной стороне. — Клан Саламандр? Впервые слышу, где располагаешься. — Скажем так. Я образовал его совсем недавно, пытаясь вернуть небу ли былое величие. иван поднял бровь, уважительно кивнув. Не лучшее время чтобы заниматься подобными делами, но кто же знал в выреде никогда не бывает удобного момента для развития бизнеса в любом случае однажды нам придется обсудить с тобой эти дела ветераны или поздно тебе потребуется сбыть товары, которые никто не купит на поверхности зато купят мои ребята этот город к слову тоже полностью мой И в теории о нем должны знать только особенные люди. — Но, как видишь, Мэй немного другого мнения. — Молчал бы. Молниеносный змей каждый год отваливает тебе нехилые проценты. эван усмехнулся, многозначительно хлопнув Акселя по плечу. — Ну что за девочка? Не лидера мечта. Мэй в этот момент развернула на широком столе карту диаманта где красными кругами было выделено множество улиц. «Расклад очень скверный», — начала она. «Огненное крыло заняло все улицы. Как нам удалось выяснить, кланы пылающего солнца и железного клинка с ними заодно. Азарион во время совета лидеров главенствующих кланов убил Халиона, главу ледяных виверн, и провозгласил себя новым императором. Совсем скоро начнется дележка». Кланы либо будут к нему присоединяться, либо получать свирепый удар за отказ. К сожалению, молниеносный змей был вынужден примкнуть к Азариону, чтобы защитить свой город. Тем не менее, под моим руководством есть много людей, готовых поддержать сопротивление. В том числе мы можем распоряжаться ресурсами моего клана, но лишь в небольших количествах и тайна. Ледяные виверны точнее, то, что от них осталось, будут сражаться до конца. Если я смогу добраться до Гласии и как-то освободить своих людей, у нас прибавится отличная поддержка, а не славные воины, — поддержал Нориэль. Проблема в том, что Азарион начала так очень внезапно, от чего многие просто оказались неготовыми к гражданской войне. А это именно она, будем откровенны. Мои права. Начнется дележка, и большинство кланов пойдет за Азарионом, потому что там будет большинство. К тому же никто и не подумает тягаться с его военной мощью. Так что, боюсь, здесь присутствующая — это вся помощь, на которую мы можем рассчитывать. Вряд ли кто-то захочет рисковать, вступая в ряды сопротивления. Эвандор повернул доску, где мелом уже были написаны кланы молниеносного змея, пылающего солнце и железных клинков на стороне Азариона. На стороне же сопротивления были ледяные виверны и белый плащ. Внезапно Аксель улыбнулся, взяв маленькую красную фишечку из центра карты, которая использовалась для обозначения Азариона. «А что, если я вам скажу, что знаю, как перетянуть кланы на нашу сторону?» Не все, но многие точно согласятся.